Глава 8. Светлана. Я никак не ожидала, что Денис Максимович так серьёзно подойдёт к моему вопросу. Это было неожиданно и чертовски приятно. Обычно со всеми проблемами и трудностями справлялась сама, потому что чего греха таить, положиться было не на кого. Юра даже ножи точить не умел. А если вспоминать весь список того, что мужчина не делал, становилось страшно. И почему спрашивается, я только сейчас начала так досконально разбирать прожитые годы. Почему раньше не видела очевидных вещей? Почему раньше не задумывалась о том, что на меня сели и поехали? Тогда мои глаза были закрыты, и я думала, что так быть и должно. Что после работы обязательно нужно зайти в магазин и купить продукты. Чек при этом ни в коем случае выбрасывать было нельзя. потому что Юра его читал и платил ровно половину за то, что будет есть из этого списка. Если решил, что обойдётся без хлеба, то не ел его. Если всё же захотел попробовать шоколад, то деньги оказывались на столе. Смешно и дико. Да. Мне сейчас так же. Вот только почему раньше не задумывалась, что во всех нормальных семьях совершенно по-другому. Наверное, потому что мы не семья. Юра сразу сказал, что женится только в том случае, если я забеременю. И при этом очень основательно подходил к вопросу контрацепции, следил, чтобы я не дай бог принесу ему ребёнка. Я ещё слишком молод, чтобы играть в отца. Для Юры это игра и дети, и семья. Да и я очень удобная игра, в которой ему отведена особая царская роль. где для него готовят, стирают, убирают и даже заботятся вот только я настолько к этому привыкла что забыла о взаимной заботе и сейчас поступок Дениса Максимовича грел душу я не смогла отказать и поехала вместе с ним якобы для компании вот только всё больше походило на завуалированное свидание которое мне безумно понравилось когда я куда-то выходила в компании с мужчиной Даже вспомнить не могу. Как только вышла на работу в школу, то слышала от Юры только одно: ты учитель, тебе нельзя. Поэтому и сидела дома как кукушка, листала учебники и методички и с тоской смотрела в окно. А надо было плевать на все слова и жить той жизнью, которой хотелось. Не загонять себя в рамки, которые кто-то придумывал. Если захотелось купить платье выше колен, нужно брать Я же не буду его носить только в школу. Неужели других мест нет? Почему я не могу пойти в клуб? Могу, ведь ничего ужасного и запрещённого там делать не собираюсь. Я не пью, не курю, плохой пример никому не подаю. Тогда откуда рамки, откуда запреты? Денис оказался замечательным собеседником. Мы как-то начали разговор про Артёма, а закончили историями с детства. И всё было хорошо, пока не появилась красивая и ухоженная женщина, чересчур накрашенная, видно, что посещает дорогие салоны красоты, чтобы выглядеть молодо, чем есть на самом деле. Она с каким-то паническим взглядом осмотрела мою простую кофту и джинсы и, возможно, не посчитала за конкурентку. Раз так откровенно стала требовать денег, Ее сопровождающий молодой и высокий парень сидел чуть дальше от нас, насупившись, наблюдал за всем со стороны и хмурился, если Лариса начинала говорить громче. «Я не могу определить, любит ли он эту женщину, или здесь чисто психологическое влечение, когда видишь рядом с собой заботливого и внимательного человека, а тебе этого так не хватало, например, в детстве, и лишь по этой причине он так крепко держится за женщину». Возможно и правда, любовь и яркие чувства. Не судья и судить не буду. У всех своя жизнь, со своей бы разобраться. Вот только последние слова женщины меня сильно разозлили. Угроза, брошенная от безысходности, была такой глупой, что хотелось рассмеяться в лицо. Я не смогла промолчать, напоминая, что ребёнок и её тоже. А ещё я знала, что когда Лариса забирала Артёма, то не водила мальчика ни в какие центры, ни в парки, и даже на площадку. Просто приводили домой, давала книжку в руки и утыкалась в телевизор. Всё. Вот так мать проводила время со своим чадом. Но чаще со слов самого мальчика, он просто оставался один с Павлом, и тот его не замечал и игнорировал. Откуда это знаю? Дети, они рассказывают всё. даже того, чего не знаем и не замечаем мы, взрослые. Каждый день слышу десятки историй о том, что ребёнок занимался вечером дома. Кто приходит к маме, когда папа уезжает в командировку. И как папа отругал, и какими словами назвал кота, когда тот нагадил на ковёр. Ученики очень подробно рассказывают обо всём, что происходит дома, и особенно точно подмечают мелкие детали, которые на деле имеют особую ценность. Вы думаете, что приходя домой нужно сразу идти на кухню и разогревать или готовить ужин? Нет. Вы глубоко ошибаетесь. Если у вас есть ребёнок, то в первую очередь надо подойти к нему и обнять или хотя бы попотрепать по голове. Вот Маша этого ждёт от своего папы каждый день. Но тут явно не знает, о чём мечтает дочь. А Коля для мамы каждый день собирает подарочки. то шишки, то жёлуди, то интересную палку принесёт. Вот только мама не ценит его подарки, выбрасывает. Но мальчик не отчаивается, продолжает радовать родительницу своими сюрпризами. Ксюшка же хочет, чтобы мама перестала вечерами разговаривать по телефону, а Петя каждые выходные просит папу поиграть с ним в футбол, потому что с другими детьми отца выходят, а с ним нет. У детей свои глобальные проблемы, и они намного важнее наших, порой пустых и глупых. Мой вечер был испорчен совершенно неожиданно. Денис ещё только подвозил меня к дому, а я уже видела свет на кухне и в зале, и внутри всё заледенело. Неужели вернулся так рано? Куда теперь идти? Куда бежать? Я даже как-то слишком сухо попрощалась с мужчиной и побежала к подъезду. Вот только дома ждал меня не Юра. Меня ждала его мама. "Светочка, ты где была?" начала она, как только вошла в квартиру. "Я приехала, меня никто не встречает. А вы кого-то предупредили?" Мама Юры женщина особенная. Она утверждает, что я ей очень нравлюсь, что видит меня невесткой и даже будущей женой её сына. Но вместе с тем не забывает учить и читать нотации. Я уже мысленно призывала всё терпение, которое у меня скопилось за эти дни. Но с каждым словом Антонина Григорьевна внутри рвалась на части выдержка. Не предупредила. Соглашается женщина. Да и как вам говорить? Один работает, даже не звонит. Ты вообще забыла о моём существовании? И где мой Юрочка? На море? Говорю и разуваюсь. Да, ему нужно отдыхать. Он очень много работает. Боже мой, зачем приехала эта женщина? Чтобы поговорить? Ладно, я потерплю. Ого. Только и отвечаю. Направляюсь в комнату. А там... Я решила у вас погостить. Смотрю на разбросанные чемоданы и часть моих вещей, которые переехали на пол. Виктор оказался неблагодарным мужчиной. Виктор, сожитель мамы Юры. Она с ним уже 2 года крутится и видно, докрутилась. И это временное быстро перерастёт в постоянное, потому что Антонина Григорьевна привезла всё, даже верхнюю одежду. Господи, пусть Денис как можно быстрее покрасит стены, и я готова спать на пакетах и сумках, лишь бы дальше от этих людей. Весь вечер женщина ходит за мной по пятам, что-то рассказывает, о чём-то спрашивает. Она крутится рядом, когда сажусь писать конспекты на неделю и постоянно суёт свой нос в учебник. Это что за бред? Вот в наше время такому не учили. Учили, только вы уже не помните. Учебники были другие и методика преподавания, а правила те же. Естественно, она не слушает, рассуждает об учителях, об их зарплатах и нищенских пенсиях. Надо было идти на бухгалтера учиться. Работала бы как я. кассиром уже конкретно издеваюсь. А хоть бы и им ушло лучше, чем целый день со спинагрызами. Молчу, терпеливо пропуская все фразы мимо ушей и дожидаюсь, когда женщина заткнётся и полезет в холодильник. А ты что, ничего не готовила? Нет. Сейчас начнётся вторая волна. Хоть бы выжить в ней. Но я хочу есть. отодвигаю от себя тетради и поднимаю голову, чтобы посмотреть в обнаглевшее лицо мамы Юры. Нет, я не продержусь здесь 2 недели, максимум 1. Потом хоть на улицу уйду. Антонина Григорьевна, у нас с Юрой было правило: все продукты покупали пополам, или каждый то, что будет есть. Менять это правило не собираюсь. Как вы недавно сказали, у меня нищенская зарплата, и кормить всех просто не могу. Если хотите поужинать, сходите в магазин. Она хлопает сначала дверью холодильника, потом кухонной дверью. Слышу, как шепчет проклятие в мою сторону, а потом и раздается ее виск. — Юра, ты когда приедешь? Я у вас в гостях на неопределенный срок. — Господи, дай мне сил. Они очень долго разговаривают и время от времени слышу свое имя. Уши горят так, что хочется сунуть голову в холодильник и остудиться. Не проходит и полчаса, как парень звонит уже мне. «Привет!» Он злой. Слышу по голосу. Вот только и я не в настроении. «Привет!» Думала, не позвонишь совсем. Закрываю все конспекты, потому что писать сейчас все равно ничего не смогу. «Я в командировке. Звонить совершенно некогда». «Угу, конечно, так я и поверила». Покорми маму, она, между прочим, с дороги. Пришли денег, покормлю. Юра молчит долго. Я даже думаю, что он утонул в бассейне, и сейчас телефон медленно погружается под воду, плавно покачиваясь. Я сейчас не могу ничего прислать, и я не могу ничего купить. Света, что происходит? Взрывается парень на кого-то шикая. А что происходит? Ты уехал неизвестно куда. не предупредив меня. Поверь, тот клочок бумаги выглядел смешно. Мы все же в двадцать первом веке живем. Потом ты присылаешь фото номера, где в зеркале отражается море. Так, все, приеду, поговорим. Он отключается быстро, а я вздыхаю и иду складывать макулатуру на завтрашний день. Хотела отвезти парочку учебников. Придется тащить два пакета. Готовиться к урокам мне не дадут. Ясно, как божий день. Поэтому складываю весь комплект учебников для учителя, свои конспекты и пособие с дополнительным материалом. А потом иду спать, естественно, в зал, потому что комнату оккупировали. Утро началось для меня, как и обычно. Съев йогурт, быстро собралась и вышла из квартиры, не забыв побросать в сумочку все документы. Мало ли, вернусь, а замки в двери будут сменены. С этими нерадостными мыслями плетусь на остановку и замечаю, как там стоит припаркованный знакомый мне автомобиль. Невольно улыбка сама появляется на губах. А когда Денис ещё идёт меня встречать, то настроение поднимается. Доброго утра. Решили вас подбросить до школы, говорит мужчина, забирая пакеты. Спасибо. Сегодня я не отказываюсь от помощи, потому что в компании с нормальным, адекватным человеком свои проблемы отступают на второй план. Ничего, чуть продержусь и уйду, как говорится, в закат. Стены ведь недолго сохнут после покраски.